Глава 9 Сейчас у меня 4237 единиц арканы. Все не охватить, а потому развивать нужно какое-то одно направление. Максимум 2. Начинать я планирую с ловкости, поскольку именно в ней вижу свою сильную сторону. Маневренность, координация и скорость хорошее подспорье для стрелка. За глазомер наверняка отвечает восприятие и возможно. Интеллект. Но благодаря моему классу в меня вбиты десятки тысяч часов чужого опыта. Поэтому здесь я особых проблем не предвижу. Хотя я и без мастерства стрелка много времени проводил на стрельбище и охоте вместе с Олли. Не даю себе снова скатиться в уныние и подтверждаю расход арканы. Вторая звезда постепенно наливается синевой от краев к центру, а мое тело заходится в спазмах. Судорожные в разнобой сокращаются мышцы. На лице выступает испарина. Я стискиваю зубы от боли, а Чарли обеспокоенно ржет. Он перетаптывается на месте, повернув ко мне свою большую голову. Не знаю, сколько это продолжается, но я не сразу замечаю, что боль отступила. Обессиленно лежу прямо на камнях, мокрый и усталый. Осталось это повторить всего лишь трижды. Беззвучно хмыкаю и активирую следующее усиление. С каждой звездой неприятные ощущения нарастают и к концу меня колотит, даже когда процесс перестройки уже завершен. Я лежу в состоянии овоща, поддергиваясь от мучительных судорог. Сокращаются, кажется, все мышцы, начиная от височной и заканчивая ягодичной. Третья звезда обошлась мне в 415 единиц арканы, четвертая в 498. Ну а пятая нарушила прогрессию и подорожала аж на 50% до 746 единиц. Стоит последней звезде налиться синевой, как все они теряют цвет, а перед глазами проносится текст. Ваш параметр ловкости повысил свою ступень с F до E. Вы первый человек на Земле, который пробил предел этого параметра. В качестве награды вы получаете случайную способность на основе ловкости. В шаге от меня появляется светящийся контур в форме круга, который быстро трансформируется в привычный металлический диск. От него исходит зеленое свечение. Содержит способность, спурт, требует... Ловкость – «Е». Резонанс – «Е». Активная. Расходует 250 единиц арканы. Ступень – «Е». Обеспечивает мгновенное увеличение темпа движения на 75% на 5 секунд. Похоже, это та самая способность из рассказа Такирама, которая жрет грязную аркану. Я считываю текст И уже мысленно прикидываю, как это можно использовать. Что тут говорить, способность звучит вкусно. Ускориться почти в два раза, пусть и на несколько секунд, дорогого стоит. Особенно, когда это сюрприз для противника. Вот только резонанс я пока не планировал развивать, просто потому, что у меня не было активных способностей. И все бы хорошо, но у меня не хватает каких-то жалких полсотни единиц арканы, чтобы получить ступень Е в резонансе. А еще мне очень хочется урвать награду за развитие этого параметра. Поэтому, как бы мне не терпелось на сегодня закончить, придется еще немного потрудиться. Я вызываю окно хранилища и шустро пробегаю глазами по запасам говнюка. Среди еды и лекарств В прошлый раз я приметил одну очень интересную пачку таблеток. Вот она. Стимуляторы. Кажется, армейские. И где он их только достал? Не иначе какой-то пронырливый местный завхоз поправлял свое материальное положение. Инструкция предельно жестко регламентирует не употреблять больше двух капсул за день, поэтому спорить с ней у меня нет никакого желания. Проходит четверть часа, и тело вновь наполняется энергией. С кряхтением и неразборчивым матом я занимаю сидячее положение. Осушаю пол-литра воды, умываюсь и снова могу функционировать. Поднимаю диск и считываю очередное сообщение о новой способности. Большую часть одежды приходится оставить в пещере, поскольку она дико провоняла потом, табаком и гарью пожарищ. На помощь приходят сменные джинсы и ветровка. По ночам здесь довольно прохладно. «Я скоро вернусь, Чарли!» Похлопываю коня по шее и выхожу из пещеры, задернув за собой маскировочную сетку. Дождь уже закончился, и земля хлюпает под ногами. Стало действительно прохладно. «Слишком быстро я освоился». Такая мысль приходит ко мне в пути. В теории я должен охреневать от всего происходящего. Испытывать шок пополам с желанием забиться в самый дальний угол. Однако, во-первых, я никогда не был из тех, кто прячется. Дерется, иногда получает по зубам и харкает кровью. Да, но не прячется и не пасует. Иначе в моем районе было не выжить. А во-вторых, я чувствовал, что во мне постепенно просыпаются все новые и новые знания. Не столько даже навыки, сколько подсознательное принятие новой реальности и ее правил. Словно очнувшись от сна, я постепенно вспоминал его зыбкие детали. Двадцать минут неспешной ходьбы по промокшей земле, и я встаю на след». Укрытый высокой травой холм обдувают мощные ветра. Они и приносят странный запах. Совсем не характерный для этих мест. Мне не с чем толком его сравнить, но подсознательно эта вонь вызывает брезгливость и желание хорошенько помыться. Еще через полкилометра я слышу ритмичные скребущие звуки. Шорохи и скрежет. Что-то вроде фырканья и хлопков. Прижавшись к земле, ползу, пока в ближайшем овраге не замечаю чужеродное существо. Выглядит оно, как помесь страуса и макрицы. Сухое тело на двух тощих задних лапах. Длинный широкий хвост с торчащими шипами. Две крошечные передние лапки. Морда приплюснутая и вытянутая, словно у той белки, что гоняется за орехом. А еще дико уродливая из-за каких-то бугров, нарывов, костяных рогов и антенн. Хоть сейчас на обложку плейбоя. Матерый рачиос. Ранг – ноль. РБМ – 42 единицы. Статус – маскируется. «Ну, если это попытка замаскироваться, то я Чарли Чаплин». Рачиос елозит по останкам койота. Подпрыгивает и падает на них всем телом, пытаясь размазать по себе внутренности убитого зверя. Шишковатую шкуру монстра покрывает засохшая кровь. При этом он и издает те самые звуки, кажется, от удовольствия. Рукоять револьвера привычно ложится в руку. Стрелять не хочется. ни из соображений гуманности. Просто... Громкий звук здесь, на открытой местности, разнесется во все стороны. Выдаст меня с головой. Однако лезть в рукопашную куроду, когти на задних лапах которого напоминали загнутые ножи, хочется еще меньше. Принюхавшись, я недовольно кривлюсь. Ветер меняется и теперь задувает мне в спину, мешая учуять что-либо. Рачиос, встрепенувшись, Смотрит в мою сторону. оглушающая рявкает кольт. Голова страшилой перестает существовать. Туша рушится на бок. Я же задерживаю дыхание и напрягаюсь. Из высокой травы в дюжине метров от меня выскакивает уродливая башка на тощей шее. За ней еще парочка. Справа появляется еще один. И слева тройка. Мое чутье сыграло со мной злую шутку. С там мрачосы рвутся на шум, выбрасывая лапы далеко вперед. Бегут они быстро, даже очень. Настоящие спринтеры! Уже не таясь, я вскакиваю на ноги, одновременно делая пять выстрелов. Револьвер затягивает поминальную песнь, полную огня и пороховых газов. Пули разрывают твари на куски. До защиты ксаридов им далеко, зато в скорости они их изрядно опережают. Так дальний бегун уклоняется от пули, смещается прыжком, уходя от смерти, а четыре его товарища летят в траву, дрыгая лапами в агонии. Во время стрельбы я отхожу назад, разрывая дистанцию. Это мало помогает, но выгадывает мне целых две дополнительных секунды. Недостаточно, чтобы перезарядить анаконду, но вполне хватает, чтобы материализовать в левой руке миротворца. Чтобы использовать одновременно два револьвера, вам нужно повысить собственное мастерство. Алый текст сбивает с толку, мозг не успевает понять и осознать, но пустой револьвер уже летит в траву, а я перехватываю подарок Колли левая рука взводит курок, правая давит на спусковой крючок сноровка вбитая в меня чужими жизнями позволяет опустошить барабан всего за один удар сердца. Начальная скорость пули у миротворца сильно меньше, а потому на каждого рачеоса приходится потратить по две пули. твари уже так близко, что я могу в подробностях разглядеть засохшую кровь на клыках, немигающие черные глаза и вставший дыбом шипастый хвост. Одному уродцу прошивает грудь, а следом и горло. Второму свинец дробит колено и влетает в распахнутую от боли пасть. Третий уворачивается от одного гостинца, подпрыгивает. Его лапы взмывают ввысь, норовя распороть меня от горла до паха, и я кладу последний выстрел почти в упор. Снизу вверх. Под челюсть пташки. Фонтанчик выбитых мозгов орошает траву. Тварь отлетает прочь. Расслабляться рано, и я автоматически подбираю и перезаряжаю вначале анаконду, а потом и миротворца. С ним приходится повозиться существенно дольше. Тут и гильзы выбиваются экстрактором по одной за раз. И рама у старичка монолитная, замкнутая. Без всяких этих ваших откидных барабанов. Ишь, чего удумали? Загонять шесть патронов одним махом. О нет, тут нужен индивидуальный подход. И все же чужое мастерство позволяет сделать даже этот процесс гладким и относительно быстрым если любой солдат нашей необъятной заснеженной родины должен уметь разбирать и собирать калашников с закрытыми глазами, то стрелки гелиада ожидали аналогичного навыка от своих подмастериев по револьверам небольшое но важное уточнение по всем существующим модификациям револьверов того мира патроны один за другим ныряют в коморы и я убираю запасное оружие в кобуру. «Может, еще пригодится сейчас?» Замираю, сканируя пространство. Пороховые газы уже сдуло порывами ветра, поэтому вокруг меня витает постепенно исчезающий смрад чужой крови и внутренностей, аромат полевых цветов и вереска. Все это мешает засечь приближение возможного противника. «Будь у меня на загривке шерсть», Она бы встала дыбом. Я пытаюсь уловить движение, угрозу, что угодно, но вокруг шумит лишь ночной ветер. В голове прокручиваются события последней минуты. В обычной обстановке это было не так заметно, но в бою мои скорость и координация здорово показали себя. Не уверен, что смог бы положить такое количество целей за раз на прошлой ступени ловкости. Тело реагировало гораздо быстрее. Оружие меняло цели почти молниеносно. Даже назад я отходил, покрывая солидную дистанцию за один шаг. Теперь о грустном. Во-первых, я проштрафился и чуть не подох. А все потому, что слишком положился на свое чутье пределы которого я до сих пор толком не понимаю. Стоило смениться ветру, что прошло мимо меня, как я потерял свое главное преимущество, как в раннем обнаружении врага, так и в незаметности. Во-вторых, я чуть не отъехал, потому что все еще не знаю полный перечень ограничений, наложенных на меня классом и сопряжением. Нельзя стрелять с двух рук? Боже! Какой бред! В-третьих, пожадничал, конечно. Толком еще не восстановился после повышения ступени, а уже полез в бой. Олли бы лишь горько вздохнул да покачал головой, узнаю на такой глупости. Ну да нечего сокрушаться. Сейчас главное собрать законные трофеи и унести живы живым ноги. Проклиная гребаные заросли, я ищу кристаллические цветы. Из восьми убитых врагов лишь пятеро готовы поделиться арканой. Закономерно, поскольку миротворец не оружие а сопряжение. Со своими способностями тушки тоже не спешат расставаться. Пять одинаковых сообщений возникают перед глазами. Получено 374 единицы арканы. Нос улавливает вонь рачиосов с нового направления, и я бегу прочь, пригибаясь к траве. Позади стягивается кольцо врагов. Меня спасает только то, что сейчас я двигаюсь по ветру. Они не чуют меня, но очень хотят. Ожесточенное верещание подгоняет, заставляя мчаться изо всех сил. Бег под горку дается легче. Холм остается позади, и через десяток секунд я влетаю в ручей. На мгновение окунаюсь, и на полном ходу, около минуты, Бегу по его руслу. Надеюсь, это поможет сбить след. Вскоре мне удается оторваться. В пещеру я вваливаюсь взмыленный и изнуренный до крайности. Стимуляторы давно перестали действовать. Хочется просто отключиться. Однако я заставляю себя поесть и разом вливаю в резонанс аркану на пять звезд. В груди разгорается пожар и сознание гаснет.